Сейф Мадам Эмбер В три часа ночи на дороге перед маленькими домиками художников, выстроившимися в ряд вдоль бульвара Бертье, еще стояла с полдюжины экипажей. Дверь одного из домов открылась, вышла группа гостей. Четыре коляски разъехались в разные стороны, и на улице не осталось никого, кроме двух господ, которые расстались на углу улицы Курсель, где жил один из них. Другой решил пройти пешком до заставы Майо. Итак, он пересек улицу Вилье и пошел дальше по тротуару, параллельному земляному валу. В такую прекрасную зимнюю ночь, когда воздух холоден и свеж, прогулка доставляла удовольствие. Было легко дышать, каблуки весело стучали по мостовой. Но через несколько минут возникло неприятное ощущение, будто его кто-то преследует. И действительно. Обернувшись, молодой человек заметил тень, мелькнувшую между деревьев. Он был не испугливых, но, тем не менее, ускорил шаг, чтобы как можно скорее добраться до тернской заставы. Преследователь тоже ускорился. Молодой человек, встревоженный не на шутку, решил дать отпор и собрался вытащить револьвер. Но он не успел сделать это. Мужчина стремительно набросился на него — и на пустынном бульваре завязалась драка. Молодой человек сразу почувствовал, что сила не на его стороне, поэтому стал звать на помощь. Преследователь опрокинул его на груду камней, сжал горло и заткнул рот платком. Глаза у побежденного закатились, в ушах зашумело, и он чуть было не потерял сознание. Но вдруг тиски разжались, а человек, придавивший его своей тяжестью, вскочил, чтобы уже в свою очередь защититься от неожиданного нападения. Удар тростью по руке, затем сапогом по лодыжке, мужчина взвыл от боли и, хромая и ругаясь, убежал прочь. Не собираясь преследовать его, победитель наклонился и спросил, «Вы не ранены, месье?» Пострадавший был сильно оглушен и не мог держаться на ногах. К счастью, на крики прибежал один из служащих заставы. Нашли экипаж, в который сели господин со своим спасителем, их повезли на проспект Гран-Арме, где жил потерпевший. У двери дома, окончательно придя в себя, хозяин осыпал своего спутника словами благодарности. «Я жизнью вам обязан, месье, смею вас заверить, что никогда этого не забуду. В данный момент я не хочу пугать жену, но настаиваю на том, чтобы она сама...» уже сегодня могла выразить вам нашу признательность». Он пригласил его на завтрак и назвал свое имя — Людовик Эмбер. Затем добавил, «Могу ли я спросить, с кем имею честь?» «Ну, конечно», — ответил тот, и представился — Арсен Люпен. В то время Арсен Люпен не обладал еще той известностью, что принесли ему ограбление барона Каорна, побег из Санте и многие другие нашумевшие подвиги. Он даже не был пока Арсеном Люпеном. Это имя, столь прославившееся в дальнейшем, было специально выдумано для спасителя месье Эмбер, и можно сказать, что именно в этом деле оно получило боевое крещение. Готовый к борьбе, Вооруженный до зубов, но не имеющий ни средств, ни авторитета, способствующих успеху, Арсен Люпен был не более чем подмастерьем в том ремесле, где в скором времени ему предстояло прослыть настоящим мастером. Именно поэтому, проснувшись, он был взбудоражен, когда вспомнил о ночном приглашении. Наконец-то он приблизился к цели. Наконец совершит поступок, достойный его умения и таланта. Миллионы эмберов, великолепная добыча, подстать его аппетитом. Он оделся соответствующим образом: потертый сюртук, поношенные брюки, шляпа из порыжевшего шелка, потрепанные манжеты и пристежной воротничок. Все очень чистое, но отдающее бедностью. Вместо галстука. Черный бант, приколотый булавкой с фальшивым бриллиантом. Он спустился по лестнице дома на Монмартре, где недавно поселился на четвертом этаже, не останавливаясь. Постучал на балдашником трости по закрытой двери. Вышел на улицу и поднялся в салон как раз подоспевшего трамвая. Рядом с Арсеном Люпеном сел человек. Им оказался жилец с четвертого этажа. Через секунду сосед обратился к нему. «Ну что, шеф?» «Порядок. Дело сделано». «Как это?» «Я у них завтракаю». «Вы там завтракаете?» «Я вырвал месье Людовика Эмбера из лап смерти, которую ты ему уготовил. А месье Людовик Эмбер — человек признательный. Он пригласил меня на завтрак». Молчание. Затем сосед осмелился спросить. «Значит, вы не отказались от этого?» «Мой милый друг», — ответил Арсен. Раз уж я сегодня ночью разыграл это представление и неподалеку от земляного вала наградил тебя ударом трости, рискуя покалечить своего единственного друга, то делал это, конечно же, не для того, чтобы потом отказаться от вознаграждения за столь искусно организованное спасение. Но ходят нехорошие слухи по поводу их состояния. Пусть себе ходят. Я уже шесть месяцев занимаюсь подготовкой к этому делу. Шесть месяцев собираю сведения и расставляю сети. Расспрашиваю прислугу, поставщиков и подставных лиц. Шесть месяцев живу в тени мужа и жены. Я знаю, что делаю. Досталось ли это состояние от старика Брофорда, как они утверждают, или появилось из другого источника, неважно. Оно существует, а раз существует, то оно мое. Черт, сто миллионов. «Да если десять или даже пять, неважно, все сейфе хранятся пачки ценных бумаг. Чёрт меня подери, если в один прекрасный день я не добуду ключа от него». Трамвай остановился на площади Этуаль. Мужчина прошептал. «Итак, что делать сейчас?» «Сейчас? Ничего. Я предупрежу тебя. У нас ещё есть время». Пять минут спустя Арсен Люпен поднимался по парадной лестнице особняка Эмберов, и Людовик представил его жене. Жервеза была добродушной, полненькой дамой и очень болтливой. Она приняла Люпена чрезвычайно любезно. «Я настояла на том, чтобы на приеме в честь нашего спасителя не было никого из посторонних», — сказала она. «Действительно, со спасителем?» обращались как со старым другом. К десерту воцарилось полное доверие, и в откровенных признаниях недостатка не было. Арсен рассказывала о своей жизни, об отце, неподкупном судье, о печалях детства, нынешних трудностях. Жервеза вспоминала о молодости, замужестве, о доброте старика Брофорда, который завещал ей сто миллионов, об оспаривании судебного решения на запрет распоряжением имуществом о займах, полученных под немыслимые проценты, о бесконечных распрях с племянниками Брофорда, о чем она только не рассказывала. «Подумать только, месье Люпен, ценные бумаги совсем рядом, в нашем сейфе, но если мы возьмем оттуда хотя бы один купон, мы потеряем все. Они совсем рядом, но мы не можем даже коснуться их». Примечание. Купон — отрывная часть акции, предназначенная для получения дивиденда. Гости будоражили мысли о таком соседстве, и Арсен Люпен совершенно четко понял, что ему не хватает душевного благородства, чтобы посочувствовать этой достойной даме. «Они здесь?» — прошептал Арсен. «Во рту у него пересохло. Да, они здесь». Дружеские отношения, начавшиеся со спасения жизни — неизбежно крепли. Во время деликатного допроса месье Люпен признался, что беден и находится в отчаянном положении. Несчастного юношу сразу же назначили личным секретарем супругов с жалованием в 150 франков в месяц от каждого. Жить он продолжал на своей прежней квартире, но ежедневно приходил в дом эмберов, чтобы получить распоряжение. А для большего удобства ему под рабочий кабинет выделили одну из комнат на третьем этаже. Комнату он выбрал сам. По счастливой случайности она оказалась прямо над кабинетом Людовика. Месье Люпен очень скоро убедился, что его секретарская должность номинальная. За два месяца работы он написал всего лишь четыре письма, и только раз патрон вызвал его к себе в кабинет, что позволило ему рассмотреть сейф. Кроме того, он заметил, что секретари не фигурируют в одних списках с такими важными чиновниками, как депутат Анкети или глава гильдии адвокатов Грувель, поэтому Люпена попросту не звали на знаменитые светские рауты. Он на это ничуть не жаловался, предпочитая оставаться в тени, не теряя времени. Месье Люпен несколько раз тайно посетил кабинет Людовика и засвидетельствовал свое почтение сейфу, который, увы, так и остался наглухо закрытым. Это было огромное сооружение из чугуна и стали. К нему не подступиться было ни с напильником, ни со сверлом, ни с фомкой. Арсен Люпен умел мыслить оригинально. «Там, где сила не поможет, надо брать хитростью», сказал он себе. Он начал действовать, тщательно обследовал паркет в своей комнате, просунул свинцовую трубку в отверстие между двумя лепными украшениями в потолке кабинета хозяина. Через это приспособление, своего рода слуховую и подзорную трубу, он собирался подглядывать и подслушивать. С этого момента Арсен словно приклеился к полу и наблюдал, как эмберы обсуждали что-то, стоя около сейфа. Проверяли записи в учетных книгах. Когда они набирали шифр, последовательно поворачивая четыре ручки, чтобы открыть замок сейфа, он пытался расслышать, сколько поворотов было совершено. Следил за каждым их жестом, прислушивался к каждому слову. Куда они положили ключ? Однажды месье Люпен увидел, что они вышли из комнаты, а сейф остался открытым поэтому он быстро спустился вниз, но супруги уже вернулись в кабинет. «Извините меня, я ошибся дверью». Но Жервезе пригласила его в кабинет. «Входите же, месье, чувствуйте себя как дома. Дайте нам совет. Какие ценные бумаги лучше продать, иностранные или государственные?» «Но запрет», — очень удивившись, возразил Люпен, — «он касается не всех денег». Она взяла с полки одну из папок, но муж запротестовал. «Нет, нет, Джервезе, безумие продавать иностранные ценные бумаги. Их курс может подскочить, тогда как цены на государственные уже достигли предела. А как считаете вы, дорогой друг?» Дорогой друг никак не считал, но тем не менее посоветовал продать государственные акции. Тогда же Рвеза взяла другую папку и вытащила из нее одну бумагу наугад. Это была трехпроцентная облигация, ценность которой составляла 1374 франка. После полудня Людовик вместе с секретарем продали эту бумагу через биржевого маклера и получили 46 тысяч франков. Примечание. Маклер торговый посредник, который занимается посредничеством при покупке и продаже товаров и ценных бумаг. Что бы там ни говорила Жервеза, у Арсена Люпена не было ощущения, что он здесь, как у себя дома. Как раз напротив, положение, которое он занимал в доме Эмберов, не переставало его удивлять. Неоднократно он убеждался, что прислуга не знает его имени, они называли его просто «месье». Людовик говорил о нем так «Предупредите месье, месье уже пришел?» Зачем понадобилась эта загадочность в обращении? К тому же, когда поутихли первоначальные восторги от спасения, эмберы почти перестали с ним разговаривать и были учтивы настолько, насколько требуют приличия. Супруги считали его чудаком, который любит находиться в одиночестве. Они, конечно, с уважением относились к его замкнутости, которую воспринимали как блажь. Однажды Арсен услышал, как Жервеза говорила о нем с двумя неизвестными господами. «Он такой дикарь!» «Пусть так», — подумал он, не собираясь разбираться в странном поведении этих людей. Арсен Люпен продолжал осуществлять свой план потому что убедился, что не нужно рассчитывать на рассеянность Жервезы, которая никогда не расставалась с ключом от сейфа и, более того, никогда не уносила этот ключ, прежде чем сбросит шифр на замке сейфа. Произошло событие, усиленная кампания, развернутая некоторыми газетами против эмберов, которая ускорила развязку. Их обвиняли в мошенничестве. Арсен Люпен, наблюдавший за событиями издалека, понял, что, промедлив еще немного, все упустит. Пять дней подряд, вместо того, чтобы, как обычно, уходить в шесть часов, он запирался в своей комнате. Хозяева думали, что его уже нет, а он, растянувшись на полу, следил за тем, что происходит в кабинете Людовика. «Пять вечеров подряд» благоприятного случая так и не представилось, и он среди ночи уходил через калитку во дворе, от которой у него был ключ. Но на шестой день Арсен узнал, что Эмбер в ответ на злобные инсинуации своих врагов предложили открыть сейф, чтобы составить опись его содержимого. «Это произойдет сегодня вечером», — понял Люпен. «И действительно». После ужина Людовик расположился в своем кабинете. Жервеза тоже пришла туда. Они занялись разбором бумаг, находившихся в сейфе. Прошел час, затем другой. Люпен услышал, что слуги отправились спать. И вот уже никого не осталось на втором этаже. Эмберы продолжали заниматься своим делом. «Пора», — прошептал Люпен и открыл окно, выходившее во двор. За окном на небе ни звезд, ни луны — одна непроглядная тьма. Арсен достал из шкафа веревку с узлами, привязал ее к перилам балкона, перелез через него и, медленно опираясь на водосточный желоб, пополз вниз к окну, расположенному этажом ниже. Это было окно кабинета. Плотные шерстяные шторы скрывали все происходящее внутри. С минуту он неподвижно стоял на балконе, навострив уши и вглядываясь в темноту. Было тихо. Люпен слегка толкнул створки окна, надеясь, что никто не удосужился проверить шпингалет, который он после обеда повернул так, чтобы язычок не вошел в паз. Окно приоткрылось. Очень осторожно Арсен растворил его, просунул голову и тут же замер. Сквозь щель между шторами он увидел Жервезу и Людовика, сидевших около сейфа. Они изредка и очень тихо перебрасывались короткими фразами, не отрываясь от своего занятия. Арсен Люпен прикинул расстояние, отделявшее его от них. Рассчитал действия, которые надо было совершить, чтобы нейтрализовать одного супруга за другим и не позволить им позвать на помощь. Он уже собирался ринуться вперед, как вдруг услышал слова Жервезе. «Как холодно стало в комнате, и всего за какую-то минуту. Пойду, пожалуй, лягу. А ты? Мне хотелось бы закончить». «Закончить? Тут и до утра не разобраться». «Да нет, работы на час, не больше». Она удалилась. Прошло двадцать-тридцать минут. Арсен еще шире открыл окно, заколыхались шторы. Людовик обернулся и, увидев раздувшиеся от ветра занавески, поднялся, чтобы закрыть окно. Всё обошлось без борьбы и криков. Арсен Люпен, несколькими точными движениями, не причинив особой боли, оглушил Людовика, закрыл ему лицо шторой, чтобы тот не успел разглядеть лица нападавшего. Затем Арсен бросился к сейфу, схватил две папки, вышел из кабинета, спустившись по лестнице, пересек двор и открыл калитку. На улице его ждал экипаж. «Спрячь это», — сказал он кучеру, — «и следуй за мной». В два захода сейф был опустошен. Затем Арсен поднялся в свою комнату, отвязал веревку и уничтожил следы своего пребывания. Все было кончено. Через несколько часов Арсен Люпен вместе с сообщником приступил к анализу содержимого папок. Обнаружив, что состояние эмберов Далеко не так велико, как все полагали, Арсен, предвидевший это, вовсе не был разочарован. Ни сотен, ни даже десятков миллионов здесь не оказалось. Состояние эмберов исчислялось очень внушительной цифрой и было вложено в исключительно доходные отрасли. Это были акции железнодорожных компаний, государственные ценные бумаги, акции Суэцкого канала, Северных шахт и так далее. «Конечно», — сказал Люпен, — «без убытков не обойдется, когда придет время торговаться. Придется не раз и не два отдавать эти бумаги за бесценок. Не беда. Благодаря этому первичному капиталовложению я надеюсь начать жить, как хочу, и реализовать кое-какие проекты, которые задумал. А остальные? Можешь все сжечь, милый друг. Эти бумаги лежали в сейфе для внушительности, нам они не нужны». Что же касается нашей добычи, мы спокойненько запрем ее в шкафу и будем ждать подходящего момента. На следующий день Арсен, как ни в чем не бывало, вернулся в особняк Эмберов. Но из утренних газет он узнал нечто совершенно неожиданное. Людовик и Жервеза исчезли. Скрытие сейфа происходило в чрезвычайно торжественной обстановке. Пониты обнаружили в нем то, что оставил Арсен Люпен. То есть ничего. Таковы факты, которые изложил мне месье Люпен, когда разоткровенничался. Он ходил взад-вперед по моему рабочему кабинету, и в глазах его плясали чертики, которых я не замечал раньше. «Это одно из самых удачных ваших предприятий?» — спросил я. Не ответив мне напрямую, он продолжал. «В этом деле еще остались загадки». «Зачем они сбежали? Почему они не воспользовались помощью, которую я невольно оказал им? Ведь так просто было заявить, 100 миллионов лежали в сейфе, а теперь их здесь нет, потому что они украдены». «Эмберы потеряли голову». «Да, действительно, потеряли голову. Но, с другой стороны, ведь правда, что...» «Что правда?» «Так, ничего». «Что скрывалось за его недомолвкой?» «Он мне что-то не договорил. И было очевидно, что не скажет. Я был заинтригован. Должно быть, речь шла о чем-то очень серьезном, если у такого человека возникли сомнения. Я наугад стал задавать ему разные вопросы. Вы с ними больше не встречались? Нет. А не испытываете ли вы что-то похожее на жалость к этим супругам? Я? — воскликнул он, подскочив. Его возмущение удивило меня. Может, я попал в точку? «Разумеется», — упорствовал я. «Не появись вы, они, может быть, могли бы решить эту проблему или, по крайней мере, уехать с полными карманами. Вы думаете, что я испытываю угрызение совести?» «Конечно». Он сильно ударил по моему столу. «И так, по-вашему, я должен испытывать это чувство?» «Это может быть сожаление, но хоть какие-то чувства...» испытывать какие-то чувства по отношению к людям, к людям, у которых вы отняли состояние. Какое состояние? Ну как же, ценные бумаги. Ценные бумаги? Так в этом мое преступление, моя вина. А вам не пришло в голову, чёрт побери, что они были фальшивыми, эти ценные бумаги? Они были фальшивыми. Я торопело уставился на него. «Четыре или пять миллионов фальшивые?» «Именно!» — в ярости воскликнул он. «Фальшивые облигации, ценные государственные бумаги. Все оказалось макулатурой. В этом сейфе не было ни одного су. А вы требуете от меня каких-то угрызений совести. Это чувство должны испытывать они, а не я. Эта парочка облапошила меня, как обыкновенного раззяву». Люпен был зол не на шутку. Уязвленное самолюбие, видимо, не давало ему покоя. Но как ни крути, я был в проигрыше с самого начала. Угадайте, какую роль я играл в этом деле? Точнее, они заставили меня играть. Роль Андре Брофорда. Да, дорогой друг, а я ничего не понял. Только позднее... По газетам и сопоставленным фактам я догадался об этом. В то время как я строил из себя благодетеля, рисковавшего своей жизнью и вырвавшего Эмбера из лап бандита, они выдавали меня за одного из Бродфордов. Великолепно, не так ли? Чудак, занявший комнату на третьем этаже, дикарь, которого показывали издали, был Брофордом. И эту роль играл я. Только благодаря мне... И тому доверию, которое я внушал под именем Брофорда, банкиры давали суды. Да, полезный урок для начинающего. Уверяю вас, он не прошел даром». Арсен вдруг замолчал, схватил меня за руку, а затем с яростью, в которой все же нетрудно было уловить нотки иронии и восхищения, произнес немыслимую фразу. «В данный момент, дружище!» «Жервеза Эмбер должна мне полторы тысячи франков». На этот раз я не смог удержаться от смеха. Воистину, это была остроумнейшая шутка. Люпен и сам рассмеялся от души. «Да, дорогой друг, полторы тысячи франков. Мало того, что я не получил ни одного СУ за свою работу секретарем, так хозяйка ухитрилась вытянуть из меня полторы тысячи франков». Все, что было мною накоплено в юности. И знаете для чего? Ни за что не угадаете. Для так называемых обездоленных людей, которым она помогала тайком от Людовика. И я попался на этом. Ну разве не смешно, а? У Арсена Люпена выудили полторы тысячи франков, и сделала это милая дама, у которой он украл фальшивые бумаги на 4 миллиона. Каким только комбинациям и хитростям я не прибегал, чтобы добиться столь блестящего результата. Вот так единственный раз в жизни меня провели, черт возьми, обвели вокруг пальца и по высшему разряду.